33. Мое последнее письмо Александру. В тот день, 26 января, мы вышли от Растопченых. Графиня Растопчена пригласила нас на празднование дня рождения своего сына Эдгара. Ему исполнялось 12 лет. Александр был в прекрасном расположении духа, шутил со всеми. Он проводил меня домой, потому что у меня немного разболелась голова. Я с грустью отказалась от бала у Разумовских, которым должен был закончиться вечер. Едва сев в карету, он совершенно переменился, став другим человеком. Сказал мне ледяным тоном, «Я все вам объясню». Лицо у него было замкнутое, челюсти сжаты. Я была уверена, что его поведение объяснялось не только моим вальсом с царем 23-го у Воронцовых. Без сомнения, было еще что-то, и намного серьезнее. Я задала вопрос Александру, он промолчал. Внезапно он сунул руку в карман, достал листок бумаги и, ни слова не говоря, протянул мне. Я прочла и побледнела. Это было анонимное письмо. Пришедшая накануне. Оно описывало мою тайную встречу с Жоржем у Идалии 24. -го. Я чувствовала себя чудовищно виноватой и престыженной. Александр впал в страшный гнев. Что я узнаю? У вас было галантное свидание с Жоржем Дантесом у вашей кузины и приспешницей Идалии. Или, возможно, мне следовало сказать у этой потаскухи и «Это настоящий скандал. Вы меня бесчестите и к тому же с личным врагом. Раньше я считал это салонной игрой, но теперь вижу, что все было серьезно». «Нет, заверяю вас, Александр. Я попала в ловушку. И Далия пригласила меня, как часто делала, и я совершенно не ожидала встретить там Жоржа Дантеса». Александр надсаживал горло, пытаясь голосом перекрыть грохот колес кареты, щелканье кнута кучера и его ругань, адресованную лошади. Сцена, которую устроил мне Александр, была и бурлескной, и драматичной. «Вы бесстыдно лжете, все было хитро подстроено. Я бы ничего не узнал без этого анонимного письма. Я не просто рогоносец, весь город и двор насмехаются надо мной и моими рогами». Я выплакала все слезы, я рыдала. Как в Росиновской трагедии я упала к ногам Александра и молила о снисхождении. Видя мои мучения и смятение, он проникся жалостью, простил и даже стал утешать. Я сушила слезы и взяла себя в руки. Внезапно весь страх перед Александром прошел. Я даже порадовалась, так как теперь у меня было оружие. Возница резко затормозил. Я вышла из кареты, не говоря ни слова, устремилась к себе в комнату и на одном дыхании, без помарок, написала следующее письмо. Все происходило 26 шестого вечером, около 11 часов. Я не знала, что это было последнее письмо, которое я ему адресовала, что завтра настанет день трагедии. «Мой дорогой Александр, после нашего бурного объяснения мне захотелось вручить вам это письмо, которое вы завтра найдете у себя на кровати. Конечно, я являюсь предметом того анонимного и клеветнического послания, которое вы получили. Как я уже объяснила, я стала жертвой своей наивности. Заклинаю поверить». Там не произошло абсолютно ничего, что могло бы зародить в вас малейшее сомнение в моей верности. Речь идет о постыдном доносе, подобном тем, которые вы постоянно получаете от ваших врагов. Поскольку мне не удалось склонить вас уделить мне время для спокойной беседы, я решила написать вам. Подобный демарш покажется вам странным, ведь мы живем под одной крышей». Простите меня, пожалуйста, если письмо получится слишком длинным. Оно нечто среднее между подведением итогов и обвинительной речью прокурора. Я надеюсь, что у вас хватит терпения дочитать его до конца. Я впервые поверяю вам порывы моей души, мои тревоги и вопросы». Слова норовят распрощаться друг с другом, но в момент, когда вот-вот порвется тонкая нить, еще связывающая их воедино, в самую последнюю секунду они отступаются и длят прощание. Когда вы обращаетесь ко мне, я всегда робею. Передо мной всегда возникает картина, как великий поэт декламирует свои стихи в салоне. Мне хочется сказать как бы в шутку в начале было слово, вначале был Пушкин». А когда я вам пишу, то одновременно могу, во-первых, подумать, уточнить, найти верную мысль, подходящее слово, которое соответствовало бы нашей ситуации. Во-вторых, избежать вашего пронзительного взгляда, иногда любопытствующего, но всегда инквизиторского. В разговоре с вами меня слишком захлестывают чувства, и это парализует мой разум. Но то, что я теряю в спонтанности, Я выигрываю в глубине мысли. Прежде всего, вы должны знать, что на это письмо меня подвигла неозлобленность и нежелание каким-то образом свести счеты. Оно будет иногда жестоким, иногда несправедливым, но всегда искренним. Если я причиняю вам боль, прошу заранее меня простить. Я этого не желала и к этому не стремилась. Я лишь хочу поделиться с вами своими мыслями. В этой эпистолярной лихорадке я даже не знаю, пишу ли я вам или самой себе. Я пережила глубокий кризис, которого вы даже не заметили, наверняка потому, что были слишком поглощены своим поэтическим творчеством. Я внезапно осознала, что вы не дали мне того, что обещали и что так красочно расписывали. Но, возможно, такова стратегия обольщения, заставляющая всех мужчин действовать подобным образом. Мне было 16 лет, я открывала для себя мир и готова была поверить в сказки. В родительском доме вы стали первым, кому я открыла первые строки моего девичьего дневника. И, кстати, высказали свое мнение. Вы уже были романтическим героем, которым восторгалось общество, особенно молодежь. Вы предстали передо мной, как прекрасный принц, волшебник, перевернувший мою жизнь. Ваши стихи меня очаровывали, ваши пылки и письма будили во мне мечтания, ваше поведение верного рыцаря, ваши оригинальные и неожиданные высказывания восхищали меня. Всякий раз, навещая нас, вы были солнцем, освещающим наш дом. Кто смог бы устоять? Вас опережала лесная репутация обольстителя и покорителя сердец. Вы заинтриговали меня. Ваш жизнерадостный характер и неизменно хорошее расположение духа были добрым залогом будущей семейной жизни. Ваши внезапные вспышки гнева по ничтожным поводам забавляли меня и наполняли радостью. Для меня вы были вечным ребенком, Малейшие капризы которого следовало выполнять. Вы женились на мне, прекрасно осознавая истинное положение дел. Я была девственна во всех отношениях. Вы были моим пигмалеоном, я была вашей Галатеей. Вы собирались вылепить меня по вашему разумению. Мне хотелось бы продолжить эту метафору. Как вы знаете, жизнь статуи Галатеи. Изваенный Пигмалионом дала богиня Афродита. Но Пигмалион больше не верит в божественность Афродиты, а потому она мстит ему, приговаривая Галатею к бесстыдству. Мое бесстыдство, Александр, заключается в бунте, в восстании против вас. Пигмалеон стал неверен Венере. А что касается вас, вы никогда по-настоящему не верили в меня ваше создание или же, если быть точнее, вы меня создали, но для того, чтобы превратить в марионетку, предназначенную лишь для того, чтобы поддерживать разговор, полный трюизмов и банальностей. Салонная кукла, отныне я могу пустить пыль в глаза любой графине. А вы удовлетворились результатом, если мне позволено так выразиться? Добившись своей цели, вы потеряли ко мне интерес. Вы меня слышали, но не слушали. Вы не обращали внимания ни на мои мысли, ни на мои слова. Они были для вас лишь дальним лепетом, музыкальным фоном. Я начала понимать, что вы из себя представляете, случайно наткнувшись на бесчисленные черновики ваших писем к Прасковье Осиповой, Анни Вульф, Анне Керн, Александре Рассети, графине Долли Фекельмон, не говоря уж о многих прочих. Это заставило меня задуматься о сущности нашей супружеской четы. Разве я имела право ревновать к тому, чем сама не являлась? Я никогда не смогла бы стать той, кем вы желали, чтобы я стала. Я старалась проявить здравомыслие, Вы представляли собой одновременно банального прозаичного мотылька, перепархивающего от женщины к женщине, и Феникса, воскресающего всякий раз, когда он сжигал свои крылья в огне любви. Без этих постоянных любовных побед вы не смогли бы существовать. Вы, великан Антей, в удушающих объятиях Геракла, черпающий силы из Матери-Земли, всякий раз, когда ее касается. Продолжив метафору, можно сказать, что каждое новое любовное приключение действует на вас живительно. Что же касается меня, я достигла своих пределов. Утверждение грустное, но соответствующее реальности. Может, в этом и заключается основополагающее свойство русских женщин. С самого раннего детства мы знаем, что нашу судьбу определяют мужчины. Зачем же мне питать иллюзии в тщетном и утопическом мятеже? Богатые мы или бедные, наше будущее предрешено еще сколыбели. Такие блистательные женщины, как Доли Фекельмон или ее мать Мадам Хитрово, верят в мираж свободы. Как вам прекрасно известно, сколько бы они ни пытались забыться в салонных беседах, Сколько бы ни рассуждали о свободе, сколько бы ни высказывали свои мнения о романах Бальзака и Стендаля, так или иначе они остаются лишь салонными львицами, которые то болтают о пустяках или сплетничают, то с ученым видом пускаются в претенциозные сравнения поэзии Байрона с творчеством Ворцварта, Колриджа, Шелли или Китца. Мой преподаватель философии Мсье де Лафает, к которому я снова обратилась, научил меня распознавать игру их фантазии. Им кажется, что, как в мифе о пещере Платона, окружающий их чувственный мир является реальностью, в то время как в действительности они живут в мире эфемерном, представляющем собой лишь совокупность теней на этой самой имманентности». Ваше безразличие к моей особе тем более тяготит меня, что, оставаясь в тени, я жадно стремлюсь просвещаться и заполнять огромные пустоты в моем образовании, используя для этого бесчисленные классические произведения, которыми полна ваша великолепная библиотека, как говорят, одна из самых богатых в городе. Втайне опасаясь, что вы узнаете, я попросила мадмуазель Олимпу де Будри мою преподавательницу французского, возобновить наши частные уроки. Но мне нравится и дальше разыгрывать роль красивой и очаровательной идиотки. Это до крайности удобный наблюдательный пост, позволяющий изучать человеческие характеры, и в частности ваш. Поскольку вас устраивает отводить мне эту роль, лучше уж играть ее до конца. Что же касается меня самой, то полагаю, в какой-то момент я вполне свыклась с мыслью о том маленьком счастье, которое я выстроила вокруг себя под вашу указку. Но я осознаю, то, что кажется немыслимым, что я всегда считала полным безумием, мало-помалу приобретает четкие очертания в моем сознании. Мною владеет непреодолимое желание освободиться от ваших нежных цепей, которые меня опутывают. Я хочу окончательно вырваться из ваших уз. У вас, разумеется, возникает масса вопросов относительно этого удивительного чувства бунта, мятежа у женщин нашего времени. В чем его источник? Что ж, могу с вами поделиться. Олимпа дала мне почитать книгу другой Олимпии. Ее имя Олимпия Дыгуш. Вряд ли оно вам знакомо. И однако это Библия моей свободы. Эта Олимпия в своем произведении «Декларация прав женщины и гражданки» великолепно объясняет простую и пленительную мысль. Тот факт, что женщина всю свою жизнь вынуждена занимать в обществе приниженное положение, вынуждает ее использовать хитрость и скрытность. И еще она добавляет. Женщины прибегали ко всем ухищрениям своих чар. Олимпия стала для меня символом исторического откровения. Она призывала. «Женщины, разве не пришло время совершить революцию и среди нас?» Я убеждена, что она бы вам понравилась. Она требовала сексуальной свободы. Что до меня... Ее идеи привлекают меня больше, чем узаконивание развода. Она также ратовала за упразднение брака, но тут я уверена, вы были бы против, потому что для вас брак — это повод подчинить меня себе. Александр, вы сами выбрали свою жизнь, и вершина цинизма решили мою за меня. Вы выстроили ее параллельно с вашей» и я должна с полным осознанием и фатализмом принять такое положение вещей. Я просто хочу мечтать, ускользнуть, даже не зная, почему и куда. Мне кажется, я могла бы вести совершенно иное существование, встретить кого-то другого. Это тщетное бегство, конечно же, результат моей неспособности быть на вашем уровне. Разумеется, у меня нет ни вашего ума, ни вашей обширной культуры, ни вашего жизненного опыта, однако вы могли бы проявить больше милосердия. Я не ищу сочувствия, но меня бы удовлетворило и одно ваше уважение. Письма, которые вы адресуете вашим возлюбленным, несравнимы с теми, которые посылались мне и которые всегда были отчаянно банальны». Я получала лишь перечисления ваших мелких неурядец, ваших дорожных передряг. Колесо у кибитки сломалось, ссора, очередная, с каким-то незнакомцем, плохой прием на постоялом дворе, ухабистая дорога. Да уж, потрясающе страстные письма, достойные увековечения в русской литературе. Сама их природа и содержание ясно выражают то, как высоко вы меня цените. Вы обещали, что откроете мне тайны поэзии, и вы совершенно мною пренебрегли, предпочтя предоставить ваши педагогические таланты в распоряжении более желанных учениц. Мне придется затронуть и более деликатную личную тему, наши супружеские отношения. Будучи юной девушкой, я ждала от вас понимания деликатности, Увы, ваши грубые манеры быстро взяли верх. Не буду от вас скрывать, я ни разу не ощутила ни малейшего физического удовольствия, а ведь мне говорили, что я испытаю величайший трепет моей жизни. Без сомнения, вы берегли себя для других. Вы часто упрекали меня в холодности, бесчувственности или фригидности, но вы забыли самое существенное обстоятельство. Когда вы женились на мне, мне было всего 18, Я только-только вышла из подросткового возраста. Это на вас лежал долг приобщить меня, если можно так выразиться, используя элегантную и пристойную формулировку. Вы же всегда вели себя со мной, как мужик, нетерпеливо желающий удовлетворить свои примитивные инстинкты. Для вас я представляю собой лишь... Отдых воина, как говорят французы. Только на вас лежит ответственность за подобное положение вещей. Вы не сумели или не захотели пробудить возможности, которые во нет дремали. Разумеется, я всегда буду лишена тех достоинств, или же не осмелюсь помериться силами с вашей ненасытной и грозной графиней нимфоманкой, а графеной Закревской которую прозвали «Медной Венерой». Злые языки утверждают, что она доводила до изнеможения даже самых взыскательных своих партнеров. И разве вы сами не говорили про нее, что она нездоровая и страстная? Яснее выразиться невозможно. Дорогой мой Александр, нежность вам неизвестна. Ваши ласки машинальны, как те, которыми вы одариваете, или которые уделяете вашим мимолетным партнершам. Вы кичитесь тем, что хорошо изучили женскую душу. Это трюизм. Должна признаться, что всякий раз, перечитывая ваш шедевр Евгений Онегин, я бывала потрясена трезвостью ваших суждений и той проницательностью, с какой вы раскрываете самые тайные грани нашей души. Подобно художнику, каждым словом вы наносите новый цветовой мазок, вы выражаете нюансы всей палитры наших мыслей. Подобно скрипачу, вы наигрываете бесконечные гаммы наших чувств и переживаний. Но в конечном счете вы используете свое искусство лишь для того, чтобы эксплуатировать и пожирать сердце женщины. Вы, конечно же, подумаете, что я преувеличиваю, Но тому доказательство пресловутый донжуанский список, который вы потрудились составить и подсчитать. В нем не менее 113 покоренных женщин. И это, без сомнения, не просто игра или удовлетворение коллекционера, рассматривающего свою добычу. Не задавались ли вы вопросом, какая необходимость была тратить столько времени и такие усилия памяти, чтобы его написать? Что вы хотели доказать и кому? Себе самому? Увериться в собственной мужской силе? Я повторяю себе как летанию. Я не так, кого вы ждали и желали. Разумеется, вы будете это отрицать, клясться всеми богами и заверять, что я женщина вашей жизни, но на самом деле ничего подобного. Я была чудесным капризом вашего существования. Вы захотели меня, как ребенок, весь год мечтающая о недостижимой игрушке к Рождеству. Для других, в салонах и на балах, я запретный плод, и желание остальных переполняет вас гордостью и возбуждает. Разве не говорится, что наше желание — это отражение желания других? Одна загадка не дает мне покоя. Почему вы на мне женились? Я беспрестанно возвращаюсь к этому вопросу. Вы с вашим исключительным умом должны дать мне честный и откровенный ответ, ибо в этом и заключается основная проблема наших отношений или же нашего неразрешимого уравнения. Или я слишком наивна и требовательна в своих поисках истины. Вероятно, все семейные пары в какой-то момент своей жизни задаются этим же вопросом в стремлении к абсолюту. Вы создали в своем воображении мой идеальный образ, а теперь с горечью видите, что я более не соответствую вымышленной картине. Александр, наша история удручающе банальна. Она наводит меня на мысли о книге Стендаля «О любви». В этом произведении он объясняет явление кристаллизации в любви. Вы наверняка эту книгу читали, ведь вы поклонник Стендаля. Вспомните, он пересказывает австрийскую легенду. Двое молодых людей в качестве символа своей любви бросают веточку дерева в соляные копии Зальцбурга. Название этого города и происходит от слова «зальц», то есть «соль». Год спустя извлеченную ветку «не узнать». Она вся покрывается кристаллами соли, сверкающими как бриллианты. Намек совершенно ясен. Влюбленные проецируют друг на друга те достоинства, которые они желают видеть в самих себе. Дорогое существо, украшенное и идеализированное таким образом, достойно любви. Я позволю себе продолжить, пусть и не безболезненно, метафору Стендаля. По прошествии лет, Мы однажды утром просыпаемся в нашей постели. И что же мы видим? Два тела с увядшей плотью, усыпанными рядами кристаллов соли, но теперь уже тусклых и блеклых. Эти тела лежат в отдалении друг от друга на простынях. Я смотрю на вас, Александр, или говоря точнее и прямолинейнее, я вас разочарованно разглядываю, И говорю себе: Вот мужчина, с которым я разделяю свою жизнь без прикрас, без маски, ногой во всей своей неприглядности. Если бы я набралась мужества, то сказала бы вам: Я вас не люблю, Я никогда вас не любила, и я никогда вас не полюблю. Такова первая истина. Это откровение неожиданное и душераздирающее, я знаю, но я бы меньше себя уважала, если бы им не поделилась. Я ценю вас за то, кем вы являетесь и что делаете. Однако, пусть и через силу, я должна решиться на это признание, которое не исключает ни восхищения, ни признательности. Меня утешает понимание, что я являюсь для вас очередной фантазией но я печалюсь при мысли, что не была, как многие другие, той музой, которая бы вас вдохновляла. Я не более чем ласковая отдушина. Обилие ваших любовных приключений доказывает, что я была лишь одним из них. Просто мне повезло стать избранной. Женщины сами по себе не более чем игрушки в ваших руках. Когда вы устаете от очередной, то просто от нее избавляетесь. Но, будучи изощренным стратегом, вы их использовали, чтобы проникнуть в императорский круг. Каждую вашу новую возлюбленную вы заверяли, что она женщина вашей жизни. Презрение это или цинизм на ваш выбор. Вы лжете себе самому. Может, эта комедия обманывает вас первого? Вы усеиваете свою жизнь опустошенными женскими душами. Для вас они в прямом смысле лишь эксперименты. Вы наслаждаетесь их переживаниями, чтобы удовлетворить ваш примитивный и, осмелюсь сказать, животный эгоизм. На самом деле вы меня желали, но никогда не любили. Такова вторая истина. У нас было очень мало общего, за исключением разделенной страсти к французской культуре. Мы оба принадлежали к аристократии, я — к недавней, вы — к намного более старинной и почитаемой. Мы вращались в одном кругу, но материальное положение наших семей было в удручающем состоянии. Каждый придумал свою историю. Моя разорившаяся мать заверяла, что ожидает огромного наследства а вы нагло расписывали несуществующие доходы от ваших земель и изобретали мифическое число крепостных. Первой чувствительной проблемой стала разница в возрасте. Вам был 31 год, а мне 18. Нас уже разделяли 13 лет. Я была девчонкой, а вы пожившим мужчиной. Это несоответствие с самого начала вызвало глубокое расхождение в наших вкусах и в развлечениях. Моя любовь к балам погружала вас в откровенное смятение. Эта склонность поддерживала мой выбор не быть, а казаться. Она моя неотъемлемая часть и, следует признать, до сих пор при мне. Вторая проблема. Вы гений, а я лишь тень в полдень. Конечно, хорошо воспитанная, но получившая только лоскутное образование. Мы жили во взаимном безразличии, как два соседа по дому. Никогда мы не были единой парой. Будем реалистами, Александр. Мы — два сосуществующих, но не соприкасающихся мира, за исключением, разумеется, моментов, когда вы запускаете свой эротический фейерверк. Мы с грехом пополам выживаем. Таков без сомнения жеребий большинства замужних дам из моего окружения. Они играют свою роль счастливых женщин, делая вид, что удовлетворены своей судьбой. Но со мной все обстоит иначе. Мы с вами будто стоим на двух разных берегах. Они с каждым днем незаметно отдаляются друг от друга, а мы только беспомощно смотрим друг на друга. Я устала от этой жизни, пронизанной лицемерием. Мне стыдно за мое ежедневное малодушие, ведь я в курсе ваших любовных похождений. Мы оба несем груз судьбы, которую не выбирали, словно нас обоих вместе бросили в море, где мы и барахтаемся год за годом. Будь я циничной или объективной, я бы сказала, что мы придумали себе своеобразную любовь, подобно натуралистам, пытающимся описать неизвестную породу. Мы совершили грех гордыни, желая быть счастливыми во что бы то ни стало». Конечно, и я далеко не безупречно, Я вынуждена сожалеть о своем поведении. Вы часто бронили меня за стремление покрасоваться, за разорительные траты и капризы. Следуя за Вольтером, вашим любимым автором, я как-то раз ответила вам. Я люблю роскошь и даже негу, все удовольствия, любой вид искусств, чистоту, хороший вкус, украшения. Такие чувства присущи любому порядочному человеку. Я так гордилась тем, что сумела дать вам достойный отпор. Но вы, великий писатель, даже не поняли, что я пошутила. И самым серьезным видом, чтобы возразить мне, не нашли ничего лучшего, как прочесть мораль, процитировав унылого и сурового Жан-Жака Руссо. «Роскошь питает сто человек в городах», и губит из-за этого сто тысяч в деревнях. Это верно. Меня пьянит чтение «Монитор де дам», одного из самых известных французских журналов моды. Из каждого номера я заказываю внушительное количество очень дорогих платьев, которые вас разоряют. Я также нашла французских парикмахершу и модистку, совсем недавно эмигрировавших, которые по моему заказу воплощают представленные им гравюры из журнала. Эти бумажные фигурки и есть мои настоящие романтические героини. Я хочу жить как они, а не через посредство кого-то другого. Я хочу вкусить это запретное воображаемое счастье. Я мечтаю быть независимой, пережить невозможную любовь. Я завидую вашему мужскому существованию, вашей самостоятельности, ваша беспечность, легкость, умение обольщать то, как вы играете с жизнью, все это производит на меня самое сильное впечатление. По-вашему, я существо неглубокое, как та бальная атмосфера, которую вы ненавидите. Не хотелось бы вас распалять, но признайте, что вы не оставили мне выбора. Как же вы не осознали, что сами принудили меня замкнуться в этом покорном, упорядоченном, ранжированном мирке. Не забывайте, Александр, что я стала вашей женой по совместной воле моей матери и вашей собственной. Вы двое, не спрашивая моего согласия, взяли на себя смелость определить мою судьбу. Без тени сомнения, я со своей стороны могу утверждать, что стала замечательной русской супругой, следующей предписанием Кодекса нашего общества, поскольку, выйдя за вас, В 1831 году я каждый год дарила вам по ребенку. Марию в 1832, Александра в 1833, Григория в 1835 и Наталью в 1836. Год 1834 был отмечен трагедией. У меня случился выкидыш. Я чувствовала себя очень виноватой. Не было ли причиной того прискорбного происшествия мое увлечение балами? Должна признаться, что не прислушалась к вашим благоразумным советам. Может, это была кара Божья за мой грех? Я иногда задавалась вопросом, являлся ли сам факт, что я принесла вам детей, плодом моего супружеского долга, привычки или усталости. Каждое рождение было чем-то вроде моего нового, поэтического шедевра, способом соперничать с вами. Как все мужчины, вы полагаете, что только вы наделены способностью творить. Какое заблуждение, мой дорогой Александр, ваши поэмы и романы — всего лишь банальные действия. Вы путаете действия и творение. Я часто с недоумением думала о той горячке, том пыли, той страсти, которыми одурманиваются мужчины, вкладывая себя в действие. Мне кажется, что, чувствуя себя неспособными производить детей, вы компенсируете это работой, в которой ищете укрытие. Таков ваш способ произвести что-либо на свет. Видите ли, Александр, в этом и заключается принципиальная разница между мужчиной и женщиной. Шутки ради можно сказать, что именно поэтому мы совершенный. Я хотела бы задать вам еще один вопрос, Александр. От чего вы убегаете? Вы живете лишь для себя. Окружающие люди для вас не более чем фантомы. Они имеют право на существование лишь в той мере, в какой участвуют в придуманном вами спектакле жизни. Мой дорогой муж, вы не подозревали, что рядом с вами, в вашей собственной постели была жизнь, которая ждала вас, солнце, которое только и стремилось к тому, чтобы озарить ваше существование. Я всего лишь обещание расцвета, нетерпеливо ждущие момента распустить свои лепестки. Вы скажете, что это самонадеянно, но я в себя верю. Я стараюсь скрывать эту ревность, которая снедает меня подобно загадочной болезни. Я ищу способы отплатить за все ваши похождения и те, которые я только воображаю, и те доказательства которых у меня имеются, поскольку ваш цинизм доходит до того, что вы сами рассказываете мне о своих любовных подвигах. Я превратилась в жадную исследовательницу, ищущую прорехи в вашей броне. В нашем обществе женщины уязвимы, но я сражаюсь подручным оружием, пусть и не самым благородным. Я хочу отомстить. В ваших доспехах есть уязвимое место. Ваши политические убеждения, этим я и пользуюсь. Вы часто противоречите сами себе. Что стало с тем рыцарем без страха и упрека, пылким защитником свободы, который осмелился написать «Оду на свободу»? «И гнись учитесь, о цари, Ни наказания, ни награды, Ни кров темниц, ни алтари, Неверные для вас ограды. Склонитесь первой главой Под сень надежную закона, И станут вечной стражей трона Народов вольность и покой». Куда делся молодой поэт, Воспевающий независимость народов, который, подобно своему кумиру Байрону, тоже стремился освободить греков от турецкого ига. Некоторые задаются вопросом, насколько вы искренни в своих порывах. Им хотелось бы знать, недовольствуетесь ли вы лишь тем, что пишете и витийствуете. Но рвенье на словах, цена какая им. Перевод Ю. Б. Корнеева Говорил Жан Росин. Где молодой поэт-революционер, который противостоял императору, тот, кто бросал вызов сильным мира сего? Отныне, Александр, вы ничем не отличаетесь от угодливых придворных, которых презираете. Вы беспрестанно обращаетесь к царю с просьбами о поддержке, и тот охотно ее вам оказывает. Каждая судок, каждая полученная подачка – это еще одно звено тех цепей, которые вас сковывают. Несмотря ни на что, вы приняли чин камер юнкера, который сами же считали смехотворным, а теперь жалуетесь, что в этом мундире похоже на шута. Но никогда не забывайте, что именно благодаря мне, благодаря вмешательству императора, вы этот чин получили. Он так поступил исключительно, чтобы доставить мне удовольствие. Без этого звания вы никогда не смогли бы появиться при дворе. Вместо вашего высокомерия и неблагодарности, я ждала хоть немного нежности и признательности. Конечно, я жестоко Александр. Следует все же признать, что вам хватило мужества отказать императору и не внести изменения в вашу историю Годунова. Я гордилась этим неповиновением, я не осмеливаюсь сказать, мятежом. Ибо следует и впрямь обладать и дерзостью, и отвагой, и, я бы даже сказала, безрассудством, чтобы противостоять нашему царю. Декабристы до сих пор неустанно размышляют над этим в Сибири. Александр, мне хотелось бы задать вам немного бесцеремонный вопрос. Встречали ли вы уже женщину вашей жизни? Возможно, вы явились слишком поздно, или же, и это более реалистичное предположение, она удовлетворилась короткой интрижкой, за время которой осознала, что не хочет закончить свои дни рядом с вами. Она тоже заметила, что ваше поэтическое творчество служит лишь предлогом для вашего ненасытного обжорства. Умножение ваших прихотей имеет единственную цель — питать и подхлёстывать эту ненасытность. Вы перепархивали от одной женщины к другой. В своем нетерпеливом поиске наслаждения вы не дали себе времени понять меня. Я была безмятежным спокойным берегом рядом с вами. Никакого землетрясения не предвиделось. Вы каждый вечер находили меня дома — Жизнь, сходная со всеми дворянскими буржуазными семьями Москвы или Санкт-Петербурга. Жизнь, размеренная и приукрашенная нашими выходами в театр или на концерт. Жизнь очень классическая и очень банальная, но которая для меня оставалась единственным пространством свободы. Во мне дремало идеальное существо. Жорж Дантес пробудил его и усилил. Я знаю, что эта новость подействует на вас, как взрыв бомбы. Александр, вот чего я не понимаю, как вы, существо, сотканное из самых чувствительных струн, способное выразить все внутренние переливы женской души, как я уже говорила в вашем знаменитом монологе Татьяны в евгении Онегине», оказались не способны почувствовать меня, меня, ежедневно присутствующую в вашей жизни. Я была красивым растением рядом с вами, я бы даже сказала, произрастающим рядом с вами. Сейчас, когда я раздумываю над обретением независимости, вы беситесь от ревности, но, боюсь, уже слишком поздно, если только не произойдет чудо. Пусть во мне нет к вам любви, но и ненависти к вам нет совершенно, как сказала бы Химена Дону Родриго. И это третья истина. Если я благодаря абсолютной случайности выбрала мужчину, которого, как мне кажется, полюбила и который также любит меня, то не потому, что я одна из каких-нибудь Аграфен Закревских которые ищут любовных похождений, чтобы побороть унылость своей повседневности. «Саша, вы сочинили, выдумали свою жизнь. Вы наверняка счастливы в своем поэтическом мире и в своих литературных фантазиях. Меня вы оставили в скобках. Мне позволено лететь на собственных крыльях только когда я отправляюсь на бал». Я не могу просить вас быть тем, кем мне хотелось бы, чтобы вы были. Без сомнения, я тоже не была той, кого вы желали. Вам было бы предпочтительнее иметь рядом существо, подобное доле фикельмон. А я была всего лишь красива, но нельзя иметь все разом. Саша, вы не знаете, что женщина, взрываясь, становится жестоко, куда более жестоко, чем мужчина. Лишенная многих радостей, Она накопила в себе столько печали, скрыла столько слез, столько ждала нежного взгляда, успокоительного слова, хоть единой ласки. Однажды ночью я нуждалась в вашем присутствии. Я ждала, что вы тихонько поскребетесь в мою дверь. Я так молила об этой минуте понимания. Томилась по вспышке радости в ваших глазах. Искала соучастие. Я так часто тосковала по дружеской руке, в ночном одиночестве молясь, чтобы хоть одна, пусть самая скромная мечта, наконец сбылась. Я та женщина, пережившая взрыв, я тот бурный поток, пьяный от жизни, сияющим в разуме солнцем, огнем в сердце и яростью в душе. Способны ли вы перемениться, стать? или вернее снова стать тем, кого я знала в канун нашей свадьбы, тем, за кого я вышла замуж таким, как я надеялась. Вы не пришли, вы ничего не увидели, вы меня потеряли. В тот самый момент, когда наша чита распалась, я ощутила сосущую пустоту. Именно тогда возник Жорж Дантес. Я позволила ему войти в мою жизнь». Зачем скрывать правду? Даже если я сделаю вас несчастным, теперь я знаю, что такое любовь. Я встретила мужчину, который заполняет мои ночи, занимает мои дни, поглощает мои мысли, постоянно является в мечтах. Отныне я обрела цельность во всех отношениях – чувственном, интеллектуальном, моральном. Эта платоническая любовь удовлетворяет меня не меньше, чем физическая связь. Я мыслю свою жизнь в превосходных степенях. Время принадлежит мне. Мир обрел для меня легкость. Предметы вокруг не испытывают силы тяжести. Мои заботы испарились. и Я проникла в реальную вселенную, которая называется счастьем. С вами Александр. Я несчастлива и не несчастна, зато меня постоянно преследует привкус чего-то незавершенного. Я знала, что нечто непредвиденное ворвется в мое тихое приземленное существование. У меня было смутное предчувствие. Я не выбирала Дантеса. Это было взаимное избрание. Моя жизнь больше мне не принадлежит. Судьба вырвана у меня из рук. Я предвижу иную жизнь возможности которые я не исчерпала. Меня снова охватила давняя страсть и мания отождествлять себя с моими героинями. Отныне я принцесса Клевская, и я отказываюсь уступать Жоржу Дантесу, он же герцог Немурский. Принц Клевский, он же Александр, отличается той же подозрительностью. Я тоже по-своему добродетельна. «Доведу ли я своего супруга до смерти от ревности?» Вы должны знать, когда мысль женщины начинает бить ключом, вспенивается, становится рекой, потом бурным потоком, когда она выходит из берегов, обрушивается и сносит все на своем пути, тогда мужчины более не существуют. Они сметены, как соломинки». Я чувствую, как в глубине моей души поднимается слепая сила, и, несмотря на все давление общества, на все запреты, я более не желаю мириться с той жизнью, которую вы мне навязываете. Меня хватило опьянение свободой, и, как Цезарь, я хочу перейти свой Рубикон. Я вас сердечно целую. Ваша Наталья.